Глава двадцать четвёртая. Из жизни смерти и его любимой. Продолжение. Следующий вечер. «Ну, когда дождик закончится?» — спросила Алиса. На земле был вторник, а значит, Доминик поливал растения. А ещё сегодня он целый день был дома. Кстати, немного собственноручно покопался в саду. Подрезал веточки на кустах, прикопал какие-то ростки. Алиса ему помогала. Здорово ведь! Никогда не думала, что садоводство это так приятно. Потом он тренировался, а Алиса, словно завороженная, смотрела на мощное тело, мелькающее перед ней с косой в руках. Сама тоже сделала зарядку. Она вообще и физкультурой занималась, и в бассейне плавала не меньше часа в день. А то расплывется еще здесь, на хорошей кормежке, да в спокойной обстановке, без обязательных дел. Правда, расплыться ей явно не грозило. Всю жизнь фигура счастливым образом оставалась безупречно стройной. К тому же Доминик порой так нагружал ее, ну, там, где ему нравилось это делать, что, по мнению Алисы, должны были сгореть любые миллиграммы жира. Сладко так нагружал. Ему не надоедало, и ей тоже. «Бывает ведь такая хорошая сходимость», — думалось ей. «Вряд ли с обычным мужчиной было бы так же». «Сейчас уже закончу», — с улыбкой ответил Доминик. Они стояли перед открытым окном и смотрели, как веселые капли стучат по белому мрамору крыльца, как скатываются по крупным листьям растений, как собираются ручейками и струятся по дорожкам. «Ой, Доминик, слушай!» Алиса посмотрела на него и добавила в голос подначивающую нотку. «А ты можешь сделать...» «Что?» — улыбнулся он. «Дождик у меня вроде неплохо получается». «Радугу!» — подняла вверх палец Алиса. «После дождя бывает радуга». «А ведь правда!» — задумчиво сказал Доминик. «Никогда не делал, но попробую». Встал у нее за спиной и закопался пальцами в ее распущенные волосы. «Смотри!» Дождик почти утих. Солнечные лучи раздвигали суровые темные тучи, и где-то там, на краю почти бескрайнего сада, начала проявляться большая дугообразная радуга. «Как красиво-то!» — воскликнула Алиса. «Ты ведь волшебник, знаешь об этом?» «Спустя еще месяц...» «Алиса, ну что не так? Скажи!» Доминик не находил себе места. Она сидела на диване и только и делала, что лениво лила слезы, а еще придиралась к нему по мелочам. То он полотенце криво положил, умный дом, конечно, все уберет, но просто самой Алисе неприятно. То опять заказал еду в том же парижском ресторане, который страшно ей надоел. То трогает ее слишком часто, а ей, мол, хочется покоя. А хочет оставить ее одну, ворчит, что он ее бросает и думает только о делах. Да что ж такое? Обычно за Алисой не водилось такого. Характер у нее был хороший. Доминик, много наблюдавший за людьми, знал, что женщины бывают и сварливые, и просто вредные. Алиса совсем не такая. Лишь изредка на нее нападала такая вот ворчливость. Примерно раз в месяц, что ли. — Что не так? — переспросила она. — Да все не так. Я одна тут целыми днями. Тебя вижу только по вечерам. Мне и поговорить не с кем. Гигант Ганс не слушается. Я его учила команде служить, а он как будто издевается. И словно выходки Ганса были самым грустным, после этой фразы она уже просто открыто зарыдала. Доминик сел рядом и обнял ее, прижимая к себе ее голову. Давно уже знал, что делать с ее слезами. Рано или поздно проплачется, а у него на груди тем более. Только вот он понимал, что она права. Она одна здесь. Люди не могут жить так. Ей хорошо с ним, это Доминик уже понял, но одиночество, которое прежде так нравилось ему, не для нее. И что с этим делать, Доминик не знал. Иногда ему думалось, что вдруг можно что-то изменить. В конечном счете, двое из них куда-то пропали. Карл не говорил, куда, но точно знал. Может быть, все же можно поменять место работы. Доминик дернулся, подумав об этом. Даже касаться этой мысли было страшно, и странное чувство, он словно упирался в стену, в запрет, нерушимый как скала, и все же эта мысль все чаще приходила ему в голову. — Извини, — вдруг прошептала Алиса, — я сама не своя сегодня, у меня просто ПМС. Что — Что-что? — переспросил Доминик. Она отстранилась, и он пальцем собрал слезы с ее щеки, мельком успокаивающе поцеловал в губы. ПМС, предменструальный синдром, улыбнулась Алиса. Ну, вот так раз в месяц, ты же знаешь. А, ну да, страшная штука. Насколько проще быть смертью и мужчиной, чем человеком и женщиной, подумалось ему. Ну, и еще я в этот период начинаю думать, что у меня, у нас не будет детей. Очень тихо и осторожно сказала Алиса. Доминик сжал зубы. Воспроизведение потомства, инстинкт продолжения рода, непреложный инстинкт людей, да и всех живых существ. Они все хотят размножаться. Самому ему это было, ну, как-то пока непонятно. Хотя если представить, что у них с Алисой был бы ребенок, продолжение их самих, наверное, в этом что-то бы было. Что-то такое совсем непонятное и совсем сладостное, но плохо другое. Не то, что он не может испытать это сам, плохо, что не может дать этого ей с ее человеческими инстинктами. «Не-не, ты не думай, я не укоряю тебя. Я не так уж озабочена этим вопросом», быстро сказала Алиса. «Просто иногда думается об этом». Он не знал, что ответить, поэтому просто поцеловал ее и сказал «Я что-нибудь придумаю». И замер. Как он придумает? Как это возможно? А ведь Доминик привык отвечать за свои слова и поступки. Спустя еще три месяца. Дальше обманывать родителей было нельзя. Студенты уезжают на стажировки. Билет в Америку и обратно дорогой. Но они ведь приезжают хотя бы на недельку навестить родных. Алисина мама уже возмущалась, что дочь задержалась надолго. До сих пор не прилетела в Россию повидаться. Что делать было непонятно. «Я могу внушить им спокойствие на этот счет», — предложил Доминик. «Когда буду звонить по телефону». «Нет», — Алиса покачала головой. «Почему-то очень не хотелось, чтобы он вмешивался в разум родителей. Придется обманывать и дальше, по-другому». В итоге решили, что Алиса прилетит в Россию на пару дней. То есть Доминик придет к ним в ее образе, посидит, поговорит. Сложно, неприятно, но все же Алисе этот вариант виделся более приемлемым. «Ты ведь и мне можешь так внушить что угодно?» — спрашивала она его. «Да, он немного замялся, знал, что Алисе это не нравится. А Алиса знала, что он знает. «Почему не внушаешь?» «Люблю», — лаконично ответил Доминик. «Вам не нравится такое?» «Да, любит и уважает. И вообще их семейная жизнь вполне хороша. Со временем Алиса привыкла даже к одиночеству и срывалась в слезы все реже. «Мысли тоже можешь прочитать?» — спрашивала она. «Иногда улавливаю, но полностью мы читаем мысли только наших клиентов, пока они ими являются, и тех, кто имеет отношение к работе». «Уф!» — улыбнулась Алиса. «То есть мои мысли ты не читаешь? Почему? Ты уже не мой клиент. К тому же мне нравится догадываться, о чем ты думаешь», — улыбнулся он в ответ. И Алиса верила ему. Сейчас она смотрела на свое полное отражение. Третий день они с Домиником репетировали визит к родителям, отрабатывали интонации, слова, легенду, что именно рассказывать. Кстати, об этом Доминик знал много больше, ведь Алиса, в отличие от него, никогда не была в Америке. Да и интонации, и простые жесты получались у него хорошо. Он ведь любовался ею постоянно, прекрасно знал ее. Плохо было только одно. «Ну давай, пройдись еще, что ли», — сказала Алиса. Доминик широким шагом прогулялся из одного угла зала в другой. Широким, уверенным мужским шагом. Алиса зашлась от смеха. Сначала видеть свою копию было как-то неприятно, а теперь просто смешно. «Нет, ты безнадежен. Все равно ходишь как мужик», — хохотала она. «Еще раз показываю». Алиса непринужденно прошлась, демонстрируя, что не нужно размахивать руками, что нужно делать шаг немного от бедра. Доминик кивнул и повторил ее маневры. Стало совсем смешно. Он так забавно крутил ее бедрами. Слишком сильно и от этого комично. «Нет, Доминик, я не девушка легкого поведения и даже не Мерелин Монро», остановила она его. «Сбавь обороты». Спустя час его походка стала лучше, но так и не достигла идеала. «Ладно». Будем надеяться, мама с дядей Толей спишут все мелкие изменения в ее жестах на жизнь в другой среде. И все же... Послушай, дом, кое-что пришло Алисе в голову. Все это хорошо, но вообще-то никуда не годится. Ну какая из тебя Алиса Громова? Да в тебе везде сквозит такой брутальный самец. Сам подумай. Тогда вариант с внушением, сказал Доминик. «Нет, подожди. Ты говорил всегда, что мне вообще нельзя на землю, что где-то через неделю сработают механизмы, запущенные тобой когда-то. Но, может, ничего страшного, если мы с тобой сходим на несколько часов?» Удивительно, как раньше это не приходило ей в голову. «Они не успеют сработать. Ты будешь следить за мной, защищать. А родителям представлю тебя, как своего парня из Америки. Скажешь пару фраз по-английски и пару по-испански. Они и поверят». Выглядишь ты отлично, маме точно понравишься. А дяде Толе впечатлит твоя эрудиция, акцент изобразишь. А вдруг это возможно? Сердце Алисы зашлось от радостной светлой надежды. Навещать родителей хотя бы иногда. Хотя бы иногда, пусть раз в полгода, стоять на родной земле, видеть людей на улице, грохот машин, живые голоса. Лицо Доминика дернулось. Мгновение... Словно спала завеса, и он принял свой обычный облик. «Я бы предложил тебе это», — сказал он рисковато. «Если бы это было возможно. Понимаешь, что мы делаем? Мы меняем нити реальности, настраиваем их на нужный лад. И как только ты окажешься на земле, эти нити затрепещут. События покатятся к твоей неизбежной гибели. Я назвал срок «неделя или меньше». Просто «неделя». Это максимум. А когда начнется, когда, как снежный ком, все полетит к твоей гибели, не знаем ни я, ни ты, никто, кроме, может быть, нее. Это может произойти в первые секунды после твоего появления, или в первые часы, или в первые дни. Скорее всего, все начнет происходить сразу. Прямо даже так грустно вздохнула Алиса. «Да, знаешь, что будет происходить?» «Мы пойдем к твоим родителям, и ты споткнешься на лестнице, ровно когда я отвернусь на мгновение. Упадешь и ударишься головой, а я не успею тебя поддержать, потому что так должно быть. Или случайно воткнешь себе вилку в глаз, или...» «Можешь не продолжать», — кивнула Алиса. Она не особо надеялась, но разочарование волной растеклось по душе и телу. Доминик тут же уловил это. Подошел и обнял ее, закопался пальцами в ее волосы, успокаивающе, ласково. «Прости, мне правда жаль, что так, но я не могу рисковать тобой. Ты моя жизнь». «Я знаю», — грустно улыбнулась Алиса. «Я постараюсь хорошо сыграть свою роль с твоими родителями». «Не нужно», — покачала головой Алиса. «Сделаем по-другому». Ты позвонишь родителям, скажешь, что в Россию по делам прилетел один мой друг. Учимся вместе на стажировке. Доминик, допустим, Монтега. И что ты зайдешь к ним на чай. Покажешь фотографии. Сейчас поснимаешь меня у бассейна и рядом с южными растениями. Расскажешь, что я хорошо живу, хорошо учусь. И можешь внушить им, что я вернусь года через два, а волноваться не о чем. Ты согласна? Удивился Доминик. «Да, а что еще делать? Только не обижай их!» Они помолчали. Потом Доминик улыбнулся. «Да уж, ты приготовила мне испытание похлеще всего. Одному пойти к твоим родителям. Скажи, если бы мы пошли вместе, ты правда представила бы меня своим парнем?» «Конечно. А кем еще? А сам ты как считаешь? Кто я тебе?» Она обняла его за пояс и испытующе посмотрела сверху вниз, лукаво улыбаясь. Доминик задумался, потом сказал. «Я не знаю. У вас это называется жена, но мы не можем пожениться по-настоящему. У таких, как я, нет такой церемонии. Значит, мы с тобой то, что бывает до свадьбы. Ты моя невеста до тех пор, пока я не смогу сделать тебя женой. И уж всяко не питомец». «Что бы там ни говорил Карл?» «Что?» — Алиса в изумлении расширила глаза. «Питомец? Вот, значит, как ты думал изначально. И кто такой Карл?»